Глава вторая. Возвращаясь домой, я наметил, что сказать Чалмерсу. Ни о какой правде пока не могло быть и речи. Я оставил Линкольн дома и поспешно поднялся по лестнице в свою квартиру. Когда я шел по коридору, то увидел, что у моей двери торчит какой-то человек. У меня замерло сердце, я узнал невысокую широкоплечью фигуру лейтенанта Карлотти. Он обернулся на звук моих шагов и одарил меня долгим пристальным взглядом, рассчитывая, очевидно, привести меня в замешательство. Что ж это ему удалось? «Привет, лейтенант!» «Надеюсь, ждете вы недолго?» — спросил я, стараясь говорить весело и беззаботно. «Да, только что пришел», — ответил он. «Хотел вас кое о чем спросить». Я вытащил ключ, открыл входную дверь и отступил в сторонку. входить Он прошел в гостиную, — как гробовщик входит в комнату, где лежит тело, и стал спиной к окну с тем, чтобы, если я повернусь к нему, меня можно было получше разглядеть. Но я не доставил ему такого удовольствия, а сел за письменный стол в углу подальше от света, вынудив его самого повернуться ко мне. — В чем дело, лейтенант? — спросил я, закуривая сигарету и пытаясь держаться спокойно. Он огляделся, нашел стул и сел. «К сожалению, теперь уже никак нельзя рекомендовать следователю версию о несчастном случае», — заговорил он. «Есть несколько подозрительных моментов. Мы намерены провести полное расследование». Я постарался сохранить бесстрастное выражение лица. «Ну и что?» — сказал я, спокойно встречая его холодный пытливый взгляд. «У сеньорина было немало приятелей», — сказал он. «Мы установили, что она была девицей свободных нравов». «Весьма смело с вашей стороны, лейтенант. Вы хотите сказать, что она вела аморальную жизнь?» Он кивнул. «Боюсь, что так». «Представляю, как обрадуется мистер Чалмерс. У вас есть факты?» Он раздраженно взмахнул рукой. «Конечно». Мы считаем более чем возможным, что убийца — один из ее дружков. Итак, мы уже расследуем убийство. Я составил список нескольких ее знакомых мужчин. Вы тоже в их числе. Вы намекаете, что у меня были с ней аморальные отношения, сказал я, заставляя себя смотреть ему в глаза. Если так, мне доставит огромное удовольствие привлечь вас к суду. «Я ни на что не намекаю, сеньор. Вы ее знали. Я пытаюсь прояснить ситуацию. Мы убеждены, что ее убил приятель. Будьте добры помочь мне. Скажите, пожалуйста, где вы были в день ее смерти?» Этого вопроса я ждал уже давно. «Вы думаете, что я ее убил?» Я едва узнал собственный голос. «Нет, я так не думаю». Я составляю список всех мужчин, которые ее знали. Против каждой фамилии я пишу местонахождение этого человека в момент ее смерти. Таким образом, я сберегу уйму времени. Понятно. Я медленно перевел дух. Вы хотите знать, где я был четыре дня назад? Будьте добры. Ну, это не нетрудно. Это был первый день моего отпуска. Прежде я намеревался поехать в Венецию. Но забыл забронировать номер и, поняв, что слишком затянул с этим делом, остался здесь и работал над своим романом. На следующее утро... — Меня не интересует, что случилось на следующее утро, — сказал Карлотти. — Я только хочу знать, что было 29 -го. Ну, хорошо, я был здесь и работал над романом. Я работал всю вторую половину дня и до трех часов ночи. Я не выходил отсюда. Он посмотрел на свои начищенные туфли. «Возможно, кто-нибудь заходил к вам?» — с надеждой спросил он. «Никто не приходил, так как все думали, что я в Венеции. Возможно, вам кто-нибудь звонил?» «Никто не звонил по той же причине». «Понятно». Последовала долгая, неловкая пауза, во время которой Карлотти все разглядывал свои туфли, потом он вдруг поднял глаза. Ощущение было такое, будто мне к лицу поднесли паяльную лампу. «Ну что ж, благодарю вас, сеньор», — сказал он и встал. «Запутанное дело. Только наводя справки и задавая вопросы, мы в конечном счете придем к истине. Простите, что отнял у вас столько времени». «Ну, «Ничего», — ответил я, чувствуя, что ладони у меня влажные, а во рту пересохло. «Если я сочту, что вы сможете быть нам полезны, я снова к вам обращусь». Он направился к двери, потом остановился и посмотрел на меня. Может быть, вы хотите что-нибудь добавить? Что-нибудь такое, что, возможно, внезапно вспомнили, и что могло бы помочь нам? Не такая уж у меня дырявая голова. Он не отводил взгляда. Думаю, вам не следует относиться к этому делу чересчур легкомысленно, сеньор. В конце концов, идет расследование убийства. Вам может прийти в голову какая-нибудь мысль? Ну, разумеется. «Если придет, я вам позвоню. Буду рад». Он кивнул и, отворив дверь, вышел в холл. Я был до того потрясён что не решился даже проводить его до двери. Когда она за ним захлопнулась, я погасил окурок в пепельнице и, поднявшись на ноги, прошел к окну. По форму кружили машины. Из-за голых очертаний Колизея ползли черные тучи, верный признак того, что ночь будет дождливая. Я видел, как Карлотти сел в машину и уехал. Я волновался. Следовало бы предположить, что Карлотти не упустит из виду такое важное обстоятельство, как пропажа пленки. Этого мне от Чалмерса не утаить. Меня охватил страх. Мне казалось, что я опаздываю. Надо немедленно отыскать этого загадочного X прежде чем Карлотти найдет меня. Я подобрался к нему уж слишком близко, так же, как и Карлотти ко мне. Телефонный звонок вывел меня из оцепенения. Я взял трубку. Это оказалась Джина. «Ты обещал позвонить мне вчера», — сказала она. «Я ждала, что происходит, Эд». Я размышлял. «Теперь уже нельзя поверить ей свои беды». Ведь Карлотти сказал, что речь идет об убийстве. Поскольку она знает, что Дуглас Шеррард — это я, ее могут привлечь как соучастницу. «У меня сейчас дел по горлу», — сказал я. «Собираюсь уходить. Через пару дней я с тобой свяжусь». «Но, Эд, ты что-то мне собирался сказать. Мы не можем встретиться сегодня вечером. Прости, Джина, только не сегодня». Сейчас я просто не могу прервать работу. Я позвоню тебе через пару дней. Пока. И я положил трубку. Немного погодя, я заказал Нью-Йорк. Телефонистка сказала, что придется ждать два часа. «Что у вас?» — спросил Чалмарс, когда нас соединили. В его голосе даже на таком расстоянии слышались стальные нотки. «Ко мне только что заходил Карлотти», — сказал я. Теперь он считает, что это убийство. Наступила пауза, потом Чалмерс спросил, как он пришел к такому выводу. Я рассказал ему о камере и пропавшей пленке. Рассказал, как я забрал камеру и обнаружил в ней кусочек пленки, и как камеру украли, прежде чем я вернул ее полиции. Эта новость, похоже, ошарашила его, и он был в нерешительности». Что вы собираетесь делать, Доссон? «Собираюсь достать список дружков Хелен», — сказал я, и сообщил ему, что прибег к услугам сыскного агентства. «Карлотти работает по той же линии. Он, похоже, считает, что у вашей дочери была целая куча приятелей». «Если он попытается ославить мою девочку, я его сломаю!» — зарычал он. «Держите со мной связь!» «Я хочу знать, какие именно меры вы принимаете. Понятно?» Я сказал, что понятно. «И потолкуйте со следователем. Он обещал мне утрясти это дело с беременностью. Я не хочу, чтобы оно вышло наружу. Покруче с ним, досон Припугните его». «Если это окажется делом об убийстве, мистер Чалмарс, — сказал я, — мы никак не сможем повлиять на ход следствия». Не рассказывайте мне, что мы сможем, а чего не сможем, гаркнул он. Потолкуйте с этим подонком. Позвоните мне завтра в это время. Я обещал позвонить, положил трубку и тут же заказал разговор со следователем Малетти. Когда он ответил, я сказал ему, что Чалмерс хочет получить подтверждение о достигнутой между ними договоренность. Малетти был сама любезность. Если не обнаружится никаких новых улик, — заявил он, — сеньору Чалмерсу нет нужды волноваться. — В случае чего волноваться придется вам, — сказал я и бросил трубку. Было уже темно, на окнах появились капли дождя. — Пора нанести визит на виллу Палестро, — решил я и пошел в спальню за плащом.